Упражнение номер три Лев. Теперь немного передохнем и займемся лицом. Не удивляйтесь, вы не на косметическом салоне и не держите в руках справочник по косметическим средствам. Просто следующее упражнение поможет подтянуть мышцы лица и шеи. Цель упражнения – насытить организмом кислород, избавиться от головной боли. Как выполнять? Первое. Принимаем начальную позу. Ноги на ширине плеч, руками упираемся в колени. Второе. Начинаем дышать. Выдохнули весь воздух из легких и резко вздохнули носом. Теперь делаем выдох ртом и задержку дыхания. Третье. Не забывайте о животе. Он должен прилипнуть к позвоночнику. Четвертое. Остаемся в той же позе, подбородок параллельно полу. Дыхание задержано. Вытяните губы вперед, насколько возможно. Представьте, что вы хотите задуть очень большое количество свечек на торте. При этом никакого вдоха. Ваши глаза должны выражать максимальное удивление. Откройте их широко, чтобы мышцы работали на полную мощь. Пятое. Еще держимся без воздуха и как можно дальше высовываем язык. Что вы чувствуете? Сухожилия на шее напрягаются до упора, а челюсть немного сводят? Прекрасно. Это как раз тот эффект, которого мы добивались. Считаем. 1, 2, 3, 4. Удерживаем дыхание как можно дольше. Шестое. Вдох и расслабление всех мышц. Выпрямляемся. Седьмое. Молодцы. Теперь повторим это упражнение 4-5 раз. Оно не так утомляет, как алмаз. Однако эффект от его правильного выполнения наступает быстрее. Старайтесь и тренируйтесь. Вас не должен пугать тот факт, что вы находитесь без воздуха такое, казалось бы, долгое время. При описании упражнений я стараюсь не упустить ни одной мелочи, которая может оказаться очень важной. Как я уже говорила, дыхательное упражнение займет у вас не больше 22 секунд, 5-6 из которых вы будете задерживать дыхание. Значит, вам это вполне под силу. Следующее упражнение продолжит оздоровление клеток нашего лица. Не забывайте, здоровые клетки, чистая и подтянутая кожа.